Советское консульство осталось на месте, и на русских эмигрантов советское влияние продолжало оказываться посредством общества советских граждан, которое тесно сотрудничало с консульством СССР в Харбине, а также через сеть русских школ и молодежных организаций, созданных по модели советских и соответствующим образом воспитывавших юное поколение. В Маньчжурии Советский Союз оставался добрым старшим братом. Он регистрировал русских жителей региона и заведовал их делами. По сути, точно так же, как при японской оккупации, это делал БРМ. Большинство русских теперь имели возможность встать на учет как советские граждане. Хотя сам этот статус автоматически не давал права на жительство в СССР. Одной из важных задач, которую СССР стремился решить, был перевод русской православной церкви в Маньчжурии в юрисдикцию Московского патриархата, который уже тесно сотрудничал с советским государством и рассматривался властями как удобный инструмент. В Маньчжурии с этой задачей удалось справиться сравнительно легко. К концу 1945 года духовенство признало над собой власть московского патриархата и затем передало церковное имущество в его собственность. Манчжурские епископы не стали исключением. Конечно, не всё проходило так уж безмятежно, потому что китайские коммунисты относились к религии, точнее, к чужеземным религиям ещё более настороженно, чем советская власть. И в середине 1948 года они арестовали Нестор Камчатского, митрополита, который радушно встречал вступившие в Харбин советские войска, а ранее сотрудничал с русскими фашистами. Они обвинили его в шпионаже в пользу японцев и отослали в СССР. Сноска. Митрополит Нестор Анисимов. 1885, 1962. С начала 1900-х годов миссионер на Камчатке. Но религиозную жизнь Галины Кучиной советское присутствие никак не затронуло, и советские официальные лица, у которых ей пришлось регистрировать свой брак, ни словом не возражали против её венчания в православном соборе Харбина с соблюдением всех церковных обрядов судя по всему, жизнь в Харбине казалась его русским жителям более или менее нормальной, во всяком случае, более нормальной, чем при японцах. И в самом деле, в мемуарах тех, кто потом уехал на запад, а также в Советский Союз, сильно ощущается ностальгия по послевоенному Харбину. В конце 1940-х годов в Харбине жили около 25 тысяч русских, и культурная жизнь там била ключом. Были заново отстроены клуб и театр железнодорожников, вспоминала Галина Кучина. Симфонический оркестр, драмтеатр, хор, оперета, опера и балетная труппа все активно выступали. Были ангажементы для таких исполнителей, как артистка опереты Нина Гайдарова, пианистка Людмила Раменская и скрипач Геннадий Погутин. Конечно, некоторым ревнителям русского серебряного века и более высоких достижений харбинской двоенной литературной атмосферы всё это быть может казалось невыносимо заурядным и прискорбно советским. К тому же, возрожденный при советской оккупации симфонический оркестр, переименованный в оркестр Дома Красной Армии, был расформирован при отводе советских войск в середине 1945 года. Но многие харбинцы, в том числе Кучина, окунались в прекрасные образцы русского зрелищного искусства. У Виктора Винокурова в первые послевоенные годы, получавшего профессию инженера в Харбинском политехническом институте, о том времени остались почти столь же светлые воспоминания, что и у Кученой, несмотря на устрашающую беседу со смершем в 1945 году. Книжную Ольгу Ухтомскую, будущую жену Винокурова, тоже вызывали на такую беседу и приветствовали насмешливым вопросом: "Ну, княжна, где держишь корону?" Впрочем, ее быстро отпустили. Несмотря на тяжелое время, харбинцы после 1945 года продолжали жить, работать, учиться и развлекаться, заключал Винокуров. Первые годы Китайской народной республики были хорошим временем для русских инженеров в Харбине. Возник повышенный спрос на специалистов, получивших дипломы инженеров в довоенные годы. Им предлагали даже высокие должности. В 1937 году японцы закрыли Харбинский политех эту гордость русского Харбина. Но в 1945 году он вновь открылся, и Виктор Винокуров смог поступить туда через три года после окончания школы. Целое поколение будущих австралийских инженеров оттачивало свои навыки на хорошей работе. Вениамин Какшаров работал в Министерстве тяжелой промышленности Китая, строя сахарные заводы. Валерий Гунько трудился в Харбинском институте планирования. Мстислав Насар, получивший диплом в 1948 году, уже в 1952 году получил должность главного инженера в техническом бюро китайского министерства лёгкой промышленности. Преуспевали русские и в других профессиональных областях. Владимир Жернаков, да и во время войны проявивший себя как выдающийся географ, стал заместителем декана в Харбинском политехническом институте. Родители Мары Мустафиной, выпускники факультета востоковедения политеха, работали техническими переводчиками в конструкторском бюро сахаро рафинадного завода. Художник Николай Кощевский, которому в 1939 году в Харбин приехали жена и дочь, после войны получил возможность выставлять свои произведения. Принадлежавшие отцу Галины Кученой фабрика в Хайларе отошла в собственности с СССР и превратилась в кооператив. Но потом её отец стал директором этого предприятия и купил себе новый дом. Сама Галина с удовольствием работала в больнице под руководством выдающегося и чудесного врача Николая Павловича Голубева, который, как и она, впоследствии переехал в Австралию. Русские образовательные учреждения в Харбине, по-видимому, появились и возобновили работу очень быстро. Открылись две советские десятилетние школы, и будущая мать Мары смогла продолжить обучение, вынужденно прерванное при японцах. Подростки вступали в молодёжный союз, созданный по образцу комсомола, и некоторые, как Наташа Кощевская, охотно перенимали советские ценности. У целого поколения русских харбинцев было время получить хорошее советское образование, прежде чем им пришлось уехать за океан, когда после победы коммунистической партии Китая в 1949 году политический климат в стране резко ухудшился. Из 56 выпускников Харбинской средней школы 1956 года 36 человек позднее обосновались в Австралии. Некий Саша, эмигрировавший в Австралию против своей воли вместе с семьей, через полвека стал публиковаться в Австралиаде. Предпочитая скрываться под псевдонимом, он писал, что сохранил ностальгические воспоминания о своей счастливой жизни в Харбине в школе и советской молодёжной организации.